Быть может, на этот счет что-нибудь скажут привратники? Начальник полиции повернулся к господину Стейнджерсону и продолжал тем ледяным тоном, который, по моему мнению, присущ людям большого ума и твердого характера. Если я не ошибаюсь, мадемуазель Стейнджерсон собиралась выйти замуж. Профессор горестно взглянул на Рубера Дарзак.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 Сомневаться в возможности этого брака. Вы ведь ответили «надеюсь». Мне показалось, что в этих словах заключено некоторые сомнения. Откуда оно? Да, сударь, вы правы. Сделав над собой видимое усилия, проговорил господин Стейнджерсон. Будет лучше, если я вам все расскажу, иначе вы будете считать, что это очень важно. Я думаю, господин Дарзак согласится со мною.